Глава двенадцатая. Сверяясь с карты на телефоне, они подъехали к подножию горы. Вверх вела полузаросшая тропинка. Дождь прекратился, но небо было все так же затянуто серыми тучами. «Нам туда», — указал Джуд. «Надо повыше забраться. Там берет начало ключ». Схватив за горлышко бутылку, Матвей вылез из машины. «Может, ты меня тут подождешь? предложил вдруг Грек. «С чего бы это?» Я не знаю. Что-то последние несколько часов все идет чересчур гладко. Подозрительно. Я опасаюсь. Опасаешься? усмехнулся Матвей. Ты же сам говорил, что мне желательно с тобой не разлучаться, чтобы заземлиться. Чтобы. Чтобы не расшатываться, что ты меня будешь удерживать в правильном состоянии равновесия. Да? Ты меня пока выравниваешь, все идет гладко. Пока я в авто один сижу, на меня вон камнепад обрушится, лавейно сойдет, и будет еще минус одна машина. Тебе оно надо? Джуд сомнением посмотрел на русского коллегу. Пошли, приказал он. До слабого еле заметного ключика они добрались без происшествий. Воды в бутылку Джуд налил сам, а Матвей еще и без зазрения совести напился. Хуже не будет. Спускаться оказалось сложнее. Мокрая земля ехала под ногами, мелкие камушки обсыпались. Джуд пошел вперед, чтобы подстраховать. Бутылку он Матвею тоже не отдал. Разобьешься еще. Ты давай лучше под ноги смотри и иди осторожно. Придерживайся за уступы. Вдоль дорожки действительно тянулся невысокий скалистый заборчик, за который удобно было держаться. Матвей сосредоточился на тропинке. Она все пыталась вывернуться из-под ног, и тут левую руку пронзила резкая жгучая боль. Он не удержался от возгласа. Джута вернулся. Что там? На белых камнях отчетливо выделялся черный скорпион. Он был размером с тарелку. Нет, с хороший тазик. Я, наверное, руку прямо на него положил. Начал Матвей осекся, увидев лицо грека. Тот был явно испуган. Брови полезли на лоб. Он непроизвольно прижал к себе бутылку, однако тут же вернул себя на свой знаменитый север. Немедленно вниз, скомандовал он резко. «Как можно быстрее, хоть кувырком, немедленно к машине, выполнять!» Матвей открыл был рот, но Джут рявкнул. «Выполнять!» Они рванулись к месту, где оставили автомобиль. Только Матвей до него не дошел. За несколько шагов до машины у него подкосились ноги, и он брякнулся на землю. Джуд обогнул его и аккуратно пристроил бутылку на переднее пассажирское сиденье, а потом вернулся и склонился к коллеге: «Дышишь нормально?» «Да, но...» «Понятно, идти не можешь. Это ничего». Он распахнул заднюю дверцу, подхватил Матвея под мышки и волоком подтащил к машине. Прислонил к заднему колесу, чтобы отдышаться. Тяжелый ты, чёрт». Матвей попробовал поднять руку, но теперь руки отказывались подчиняться. «Нормально», — повторил Джуд. «Главное, не бойся. Сейчас я тебя затащу в машину и поедем». «В больницу?» «В больницу, нет. В больнице этого не умеют». «Элени?» «Кромешники лечат только друг друга. К Фатине поедем. Он с натогой втиснул Матвея, который уже не мог пошевелиться на заднее сиденье, а сам торопливо занял место за рулем, завел мотор, пристроил телефон в подставку и подключил гарнитуру. Смотри, твоя задача сейчас дышать. Говорить ты скоро не сможешь. Я думаю, зрение тоже угаснет. Не бойся, все это временно. Я вызову Фатину, не паникуй. Угу, буркнул Матвей. Ему хотелось пошутить, что его паника наверняка расшатывает драгоценное равновесие, но сил на это не было. Джуд выбрался на шоссе и разогнал машину до максимальной скорости, потыкал пальцами в экран телефона. Не отвечает. Он сказал что-то по-гречески, наверное, выругался. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а <-H2> порывисто обернулся, цепко глянул на Матвея. Ага, Арианна, дай трубку Фатине немедленно. Голос его неуловимо изменился, оставаясь при этом вроде бы таким же напряженным и таким же холодным. «У нас проблема. С рыжим русским, да. Сейчас ты немедленно едешь на виллу к Элене. Координаты...» «Фатина, я тебя не на свидание приглашаю. Я сказал, что помощь нужна немедленно, безотлагательно. Ты на дежурстве, да, я знаю. Поэтому ты и едешь на вызов. На виллу Элени, потому что до тебя я его не довезу. Это примерно на полпути. Мы с тобой у нее встретимся, и ты его вылечишь. Ну или спасешь. Координаты сейчас скину. Будешь ждать у ворот. Нет, это приказ. Выполнять». Джуд отсоединился и вновь бросил мимолетный взгляд на Матвея. Тот, конечно, посоветовал бы ему смотреть на дорогу, тем более что сейчас автомобиль летел словно птица, да еще по горной трассе, что было гораздо опаснее, чем утром и днем, но язык уже не слушался. От руки по всему телу, по каждому нерву распространялась жгучая боль, и Матвей наверняка дергался бы как припадочный, вот только не мог. К счастью, у Джуды и у самого хватило ума вернуть внимание на узкую горную дорогу, сырую от дождя. Если ты меня еще слышишь, Матвей, проговорил он ровным голосом, не паникуй, мы успеем. Черт, я не сказал Фатине в чем дело. Он снова, не глядя, потыкал пальцами в телефон. Да, уточняю, что Матвей укусил черный скорпион. Нет, Фатина в больницу не лучше, потому что это не просто скорпион. Но ну, поверь мне, потом сама увидишь. Последним, что услышал Матвей перед тем, как потерял сознание, были слова Джуда: очередной звонок. «Элени, ваша светлость, мы сейчас подъедем, но...»